Глава 7 Архиепископ отпускает грехи. Фенаро Родос остановился у стены закурить сигарету. Пока он чиркал спичкой, появился Лусио Заскис. У решетки храма заливала слаем собака. «Ну и ветер!» — проворчал Родос. «Эй, как дела?» — приветствовал его Васкис. И они пошли дальше. «А ты как?» «Куда идешь?» — тоже спросил. «Мы ж уговорились. Я уж думал, ты забыл. Сейчас тебе все расскажу про то дельце. Глоточек пропустим и расскажу. Сам не знаю, чего-то выпить хочется. Пойдем через площадь. Посмотрим, как там что». «Да ничего. Конечно, хочешь, пойдем. Только как нищих прогнали, там ни души нет. И слава богу. Пойдем, значит, мимо портала». После убийства полковника Паралиса Сонриенте тайная полиция ни на минуту не оставляла без надзора портал Господень. Слежку поручали самым отъявленным головорезом. Васкис и его друг поднялись по ступеням со стороны архиепископского дворца, обошли портал и вышли к ста воротам. Тени колонн лежали на плитах портала вместо нищих. Несколько лестниц, прислоненных к стене, Говорили о том, что маляры подновляют здание. Действительно, среди распоряжений муниципалитета, долженствующих выразить безоговорочную преданность сеньору-президенту, важное место занимало распоряжение об окраске и ремонте портала, у которого произошло чудовищное злодеяние. Причем все расходы несли турки, расположившиеся у стен храма со своими вонючими ловчонками. Расходы несут турки поскольку они в определенной степени ответственны за смерть полковника Паралиса Сонриента, погибшего вблизи от их жилищ, — гласили суровые постановления. И контрибуция эта разорила бы турок в конец, не звела бы их до уровня нищих, ночевавших еще недавно у их дверей, если бы не влиятельные друзья, благодаря которым удалось оплатить расходы по освещению, окраске и ремонту портала Господня, векселями на государственную казну, купленными за полцены. Но постоянное присутствие тайной полиции несколько умеряла радость турок. Они потихоньку спрашивали друг друга, чем вызвана подобная подозрительность. Разве не сгорели те векселя в негашенной извести? Разве не куплены малярные кисти, пышные, как борода пророка? И осторожности ради турки приделали к дверям новые замки, задвижки и засовы. Лусио и Финару вышли к ставоротам Тишина Тишина сочилась пустым эхом шагов. И, дойдя до конца улицы, свернули к трактиру «Пробуждение льва». Васкис поздоровался с хозяином, заказал две стопки, приятели прошли за перегородку и сели к столику. «Ну, рассказывай». «Выгорело, наше дельце сказал Родос. Твое здоровье! Васкис поднял стопку. Твое, старикан! Хозяин, подошедший к столику, машинально поддержал тост. Ваше здоровье, сеньоры! Оба опрокинули стопки. Ни черта не вышла. Васкис выплюнул эти слова вместе с пенистой слюной и осадком агуардиенты. А алкогольный напиток, водка. Примечание редакции. Помощник начальника своего крестника подсунул. Стал я, значит, намекать на тебя, а он уж тому обещался. Дерьмо, видать, этот крестничек. Да уж не иначе. Ну, сам понимаешь, куда нам против начальства. Я ему и так, и эдак, хочет, мол, на секретную, и парень толковый. А он что? Занято, мол, крестника берем. Скажу я тебе, раньше легче было. Раззвонили, что служба выгодная, все и прут. Родос пожал плечами и что-то пробормотал. Он очень рассчитывал на это место. «Да ты брось, не горюй. Другое место найдем, я тебя пристрою, ей-богу пристрою. Теперь, знаешь, дела такие заворачиваются, много мест будет. Не помню, говорил я тебе». Васкис осмотрелся. Нет, не скажу. Твое дело не хочешь, не надо. Тут, понимаешь, да не надо, не говори, никто за язык не тянет. Сам начал. Да ладно, чего ты, напился, что ли? Молчи-ка лучше, очень мне надо. Не доверяешь и черт с тобой, как баба, честное слово. Кто тебя спрашивал? Васкис поднялся, не подслушивает ли кто, и, позинувшись к родосу, который обиженно отворачивался, тихо сказал. Не помню, говорил я тебе, нищие эти, которые там в портале ночевали. Так вот, нищие эти дали, значит, показания, и теперь доподлинно известно, кто полковника пришил. И громко. Как-как, говоришь? И снова тихо, тоном человека, поверяющего государственную тайну. Генерал Эусебио Каналис и лиценциат Абель Карвахаль. А тебе разрешили рассказывать-то? Сегодня приказ вышел об их, значит, аресте, так что можно. Ну и дела. Родос немного успокоился. Говорят, полковник тот на лету муху сбивал. Никому спуску не давал. А вот с голыми руками взяли. Задушили, как курицу. Всегда в жизни так. Главное, чтобы решиться. Ученые, видать, люди. Васкес глотнул агвардиенте, и позвал хозяина. Еще две стопочки, Дон Лучо. Дон Лучо наполнил две стопки, сверкая черными шелковыми подтяжками. Ну, еще по одной, крикнул Васкис, сплюнул и процедил сквозь зубы. Сам знаешь, не могу полную стопку видеть. А не знаешь, так знай. Твое здоровье. Родос встряхнул рассеянность и поспешил чокнуться. И, ставя на стол пустую стопку, воскликнул. Дураки будут эти самые убийцы, если обратно к порталу придут. А кто тебе сказал, что они придут? Чего? А, вот чего. Смех, ей-богу. Брось ты, я что говорю? Если известно у вас, кто его тюкнул, нечего их на площади дожидаться. Так они тебе и придут. Не ради турков ты всего у портала шляешься, а? Не знаешь, не говори. А ты не заливай, дурака нашел, что тайная полиция у портала ходит совсем это не к тому убийству. И не твое собачье дело. Может, не собачье, а мое. Да брось, я серьезно говорю. О том убийстве разговору нет, ей-богу. Век тебе не додуматься, кого мы там сторожим. Мы одного дулочка дожидаемся. Будет врать-то. Помнишь, не мой один все бегал, ему еще мама кричали. Длинный такой, тощий, ноги кривые. Помнишь, а? Ну как же! Вот его самого и ждем. Три дня как сбежал. И Васкис положил руку на револьвер. Брось, не смеши! Да какой тут смех! Верно говорю, ей-богу верно. Сколько народу перекусал! Доктора и прописали. Порцию, значит, свинца. Ты мне зубы не заговаривай. Убийца этих самых полиция твоя дожидается, Которые полковнику шею свернули, вот кого. Ой, Господи, заладил. Немого ждем, понял? Дурачка немого, сколько тебе говорить? Сто напелели, червем извивались по улице. Он волочил изболевшееся тело, То на руках, отталкиваясь носком здоровой ноги, Животом по камням, то на бедре, упираясь локтем и поджимая ногу. Наконец показалась площадь. Не коршуны лишь уршат на деревьях парка, иссеченных ветром. Пелели стало страшно. Он долго лежал без сознания. Невыносимая жажда обжигала язык, сухой, пересохший, распухший, как мертвая рыба, и холодели мокрые ляжки, как половинки ножниц. Со ступеньки на ступеньку взбирался он, со ступеньки на ступеньку, как издыхающая кошка, и скорчился в тени. Глаза мутные, рот разинут, лохмотья затвердили от крови и грязи. Тишина плавила шаги последних прохожих возвякивание жандармских сабель, мелкие шажки собак, рыскающих в поисках кости, шорох бумажек и листьев, занесенных ветром к берегам портала. Дон Лучо снова наполнил две двойных стопки, известные под названием двухэтажных. «То есть как это так?» твердил Васкис еще пискляве, чем обычно, и сплевывал на пол. «Я к тебе говорю». Сижу это я сегодня, часиков 9 вернее сказать, в полдесятого, как раз сюда собирался. Сижу это я у моей удавихи, и заходит какой-то тип. Пиво спросил. Она, значит, пиво ему выставила. Он еще спросил, и дает сотню. У нее ясное дело сдачи не было, побежала разменять. Ну, я как того типа увидел, сразу смекнул, что дело неладно. И как в воду глядел. Дом там, напротив, есть, и выходит оттуда девица. И только она вышла, он шасть следом. Тут, понимаешь, хозяйка вернулась. Я, значит, к ней полез. Она не дается. А сотня, да нет, ты слушай. Схватили, значит, мы, а тут опять тот тип. Увидал он, как это мы с ней. Размяк и говорит, что, мол, втрескался он в дочку генерала Каналиса. Хочет из дому увести. И непременно, чтоб сегодня ночью. Это она сама и выходила. Сговориться, значит. Ну, стал он меня просить, помоги, мол. А я что? Мне на площадь надо было, служба. и ты. А не врешь? Розас проглотил слюну. Я этого типа не один раз видал. У президента во дворце. Родственник, надо понимать. Нет, какой там. А вот мне что, невдомек. Чего ему так приспичило, что сегодня ночью? Видать, пронюхал он про генерала и надумал ее, значит, увезти, когда солдаты старика потащит. Уж это как пить дать. Ну, еще по одной и марш. Дон луч наполнил стопки. Друзья выпили плюнули на старые плитки и на окурки дешевых сигарет. «Сколько с нас, Дон Лучо?» «Шестнадцать «Это с каждого?» — удивился Родос. «Как можно с их ответил хозяин. Васкис отсчитал ему в руку несколько бумажек и четыре монетки. пусть здоров, Дон Лучо!» «До скорого, Дон Лучито!» Им вторил голос хозяина, провожавшего их до дверей. «Ух, черт, холод какой!» Воскликнул Родос, засовывая руки в карманы брюк. Потихоньку добрели они до угла и остановились у портала Господня по просьбе Васкиса, который, совсем разнежившись, с наслаждением потягивался. «Чего нос повесил?» — говорил он. «Сегодня у меня праздничек. Я тебе говорю, праздничек у меня». Он повторял эти слова и визжал все пронзительнее, И ударял в тамбурин ночи, черный тамбурин с золотыми бубенцами. И пожимал руку ветра, и тащил к порталу, где помещался балаган со всеми персонажами, хотел, чтоб посмешили. И хохотал, хохотал, хохотал, приплясывал, засунув руки в карманы куртки, а когда сквозь хохот прорывался стон, и веселье оборачивалось мукой, перегибался пополам, держась за штаны. Вдруг затих. Смех застыл у него во рту как гипс который кладут дантисты чтобы снять мерку. он увидел пелели Загрохотали шаги по ступеням. старые стены умножали звук на 2 на восемь на 12. Дурачок стонал тихонько и упорно как раненый пес. Крик разорвал тишину Пелели увидел человека с револьвером. Васкис схватил его за сломанную ногу и поволок по ступеням в сторону дворца архиепископа. Родос смотрел на них, недвигаясь, тяжело дыша, весь в холодном поту. От первого выстрела Пелеля покатился по каменным ступеням. Турки в страхе притаились. Второй выстрел докончил дело. И никто ничего не видел. Только в одном из окон архиепископского дворца Глаза святого помогали умереть несчастному. И пока тело пелели катилось по ступеням, рука с иметистовым перстнем отпустила ему грехи, открывая путь к Царствию Небесное.